Глава пятая. Я взглянула на экран своего телефона, где под ником «Дикий» мигала зеленая точка, и улыбка неосознанно скользнула по моим губам. Пальцы слегка трепетали от волнения, когда я начала писать. «Лена». «Так, Дикий, кто ты на самом деле? И как тебя на самом деле зовут?» Не прошло и минуты, как пришел его ответ, остроумный и непредсказуемый, как всегда. «Дикий. О, начинаем игру в угадайку? Ну что ж, я могу быть кем угодно. Джеймсом Бондом, например. А как тебе такое имя?» Я улыбнулась, чувствуя, как он ведет игру и как мне эта игра нравится. «Лена. Джеймс Бонд? Серьезно? Неужели у тебя есть Астон Мартин и лицензия на убийство?» дикий астон мартин в проекте а вот лицензия на убийство скажем так это твоя улыбка ради нее я могу пристрелить парочку ублюдков я засмеялась читая его сообщение впервые за этот год я смеялась лена хорошо тогда что насчет твоей семьи у тебя есть братья или сестры родители расскажи о себе что нибудь настоящее дикий «Настоящий — это я сам. Семья? А что такое семья? А если серьезно, то я одинокий волк. Путешествую по виртуальному миру в поисках приключений. И иногда пишу незнакомым писательницам». Хотелось все же откровенности, но, наверное, он к ней не готов. И я поняла, что его загадочность только добавляет ему привлекательности. «Лена, и как часто вы пишете незнакомым писательницам?» «Дикий, только когда они настолько очаровательны, что я не могу устоять. На самом деле ты первая, кому я не мог не написать. Увидел твое фото, и у меня ёкнуло». «Ты знаешь, что такое ёкнуло, м? Писательница?» Я почувствовала, как щеки горят от его слов. Его флирт был непринужденным и в то же время заставлял меня краснеть. Потому что оно ёкало, мое сердце. И мне это не нравилось и нравилось одновременно». «Лена, тебе удается смущать меня, Дикий?» «Дикий, один из моих многочисленных талантов. Надеюсь, тебе это нравится». Я улыбнулась, откладывая телефон в сторону. Дикий был загадкой. Мне было непонятно, почему я все еще переписываюсь с ним и зачем мне это нужно. Но на какие-то мгновения я чувствовала себя словно героиня своей собственной истории» погрузившись в этот виртуальный мир, когда можно быть одновременно и собой, и в принципе кем угодно. Я решила пойти дальше, пытаясь приоткрыть завесу тайны, которая окружала Дикого. Лена. Заметила, что ты пишешь мне всегда в одно и то же время. У тебя есть семья? Работа? Может быть, жена? Ответ пришел почти сразу. Его слова танцевали на экране, добавляя таинственности. Дикий. Я как часы с кукушкой. Выскакиваю, чтобы сообщить тебе время. Семья, работа, жена. Может быть, все эти загадки созданы намеренно. Я не могу облегчить тебе задачу, Алена. Ведь тогда пропадет вся интрига. А ты бы хотела, чтобы я был одинок? Улыбнулась, чувствуя, как его слова вызывают во мне легкое смущение. Лена, так много загадок, сплошная интрига. Я проигнорировала его вопрос. Дикий. «О, я могу быть гораздо более интригующим, но готова ли ты к этому, Алена? Его дерзкие слова заставили моё сердце биться чаще, и я почувствовала, как щеки снова пылают. «Лена, я писательница. Интрига — моя вторая натура. Дикий, в таком случае мне придётся поднять планку. Будь готова, Алена. В моём мире всё не так, как кажется. Лена, ну что ж, я люблю вызовы». Но будь осторожен, Дикий, я могу тебя удивить. Дикий. О, я на это и надеюсь. Удиви меня, Алена, удиви меня так, как никто другой не смог. Я отложила телефон, чувствуя, как внутри меня растет любопытство и волнение. Его слова были загадочными, и весь этот флирт адски захватывающим. И я не могла отрицать, что он пробуждал во мне новое ощущение, что-то давно забытое и в то же время совершенно новое. Это была игра, в которую я не играла никогда, и я была не готова увидеть, куда она меня приведет. Но отказать себе тоже не могла. Лена, знаешь, Дикий, не всегда таинственность — это хорошо. Я хочу услышать от тебя хотя бы один раз правду. Почему ты всегда пишешь в одно и то же время? Если ты женат, то нам действительно больше не о чем говорить. Почему? Между нами просто переписка. Или она для тебя значит нечто большее, чем просто чашка виртуального кофе, а, писательница? Я люблю понимать и знать, что я делаю, и флиртовать с женатым мужчиной — это последнее, чего мне хочется. Когда-то я сама узнала, что такое измена. Скажи мне правду, почему одно и то же время? Иначе мы больше общаться не будем. Мое сердце забилось в ожидании его ответа. Телефон молчал. И я начала думать, что, возможно, зашла слишком далеко со своими вопросами. Наконец, после долгого молчания, на экране появилось его сообщение. Я открыла его, чувствуя смесь любопытства и беспокойства. «Дикий, я пишу тебе из тюрьмы». «Такая правда подойдет? Я замерла, уставившись на экран. Мои пальцы непроизвольно застыли над клавиатурой. «Это шутка», — пронеслась в моей голове. «Лена, ты шутишь?» Я ждала. Держала телефон в руках, которые начали слегка трястись. Мое сердце бешено колотилось. Казалось, оно стучит у меня прямо в горле. «Дикий». «Нет, это не шутка. Я осужденный, «Зэк». «Время моего доступа к интернету ограничено, поэтому я пишу тебе, когда могу». Я сидела, потрясённая его словами. В моей голове крутились мысли. Они хаотично цеплялись друг за друга. И я не верила» тому, что видела перед своими глазами. Дикий, кажется, было бы лучше, если бы я оказался женатом. Лена, почему ты находишься там? Что случилось? Дикий, это долгая история, и я не уверен, что ты готова ее услышать, но поверь, я не опасен, по крайней мере, не для тебя. Хотя, смотря, что именно ты считаешь опасностью. Я не знала, что и думать. Мои пальцы нервно постукивали по краю телефона. «Лена, я не знаю, что и сказать. Это многое объясняет. Но почему ты решил написать именно мне? Дикий, твоя книга, твое имя, твои фото. Ты стала для меня окном в другой мир. Мир, где я могу быть свободен хотя бы на время». Зеленая точка онлайн возле его аватарки исчезла. Я откинулась на спинку стула, чувствуя, как по-прежнему подрагивают руки. «Кто он такой? Преступник? Вор? Убийца?» Я не знала, что и думать обо всем этом, но я чувствовала, что мне нужно время, чтобы переварить эту информацию и решить, что делать дальше. Сидя в тишине своего кабинета, я ощущала, как меня накрывает. Сердце бешено колотилось в груди, словно пытаясь вырваться наружу. «Женя, он ведь тоже сидел в тюрьме перед тем, как погиб. Что это за совпадение? Почему?» Мурашки бегали по моей коже, словно мелкие холодные щупальца, пощипывали мои нервы. В голове крутился калейдоскоп мыслей. Я нервничала, смотрела в окно и чувствовала, как стучит собственное сердце. Что это, судьба? Какое-то странное стечение обстоятельств или просто случайность, которая заставляет мою фантазию работать на полную мощность? Каждая клеточка моего тела вибрировала. Я ощущала легкую дрожь в руках, когда пыталась собрать свои мысли». Это откровение дикого взбудоражило меня. Двадцать три. Тюрьма. Мне было сложно поверить, что я снова оказываюсь втянута в историю, так напоминающую мое прошлое с Женей. Была ли я готова к такому общению? И зачем оно мне нужно? Неужели я подсознательно ищу ему замену? Внутренняя тревога смешивалась с острым любопытством. В моем воображении вспыхивали образы. Кто он, этот загадочный дикий? Что за история скрывается за его словами? И что это значит для меня? Я выдохнула, чувствуя, как дыхание становится ровнее, а мысли чуть более упорядоченными. Это просто переписка. Мы не встречаемся. Я никогда его не видела. Может быть, он уродлив. Да и какая разница, какой он? Мое общение с ним ни к чему не обязывает. Но внутренняя буря эмоций не утихала. Это было что-то новое, неизведанное и в то же время столь напоминающее прошлое, которое я пыталась оставить позади и начать жить заново. Несколько дней тянулись бесконечно долго. Он не писал мне. Его молчание заставляло мое сердце сжиматься от беспокойства. Я старалась убедить себя, что, возможно, это и к лучшему, что его неожиданное исчезновение поможет мне вернуться к обычной жизни. Но в глубине души, Я чувствовала тревогу и одиночество, которые росли с каждым днем его отсутствия. Я успела привыкнуть за несколько месяцев к этой переписке. В тот вечер, когда я сидела в кресле, стараясь сосредоточиться на новой главе, раздался звонок телефона. На экране светился незнакомый номер. Я нажала на кнопку ответа. «Алло», — осторожно начала я. «Не люблю, когда звонят с незнакомых номеров». «Привет, Лена, это Иван». — раздался мужской голос в трубке. Его тон был мягким, но в то же время уверенным. Мое сердце на мгновение замерло. Иван. Его звонок был неожиданностью. Но я бы не назвала ее неприятной, скорее удивительной. «О, Иван, привет. Как вы узнали мой номер?» «Я попросил ваш номер у механика, который чинил вашу машину». «Вы оставили его, когда отдали ему машину?» Он явно улыбался, когда говорил это. Я надеюсь, что не перешел границы, позвонив вам. «Нет-нет, все в порядке», — поспешно ответила я просто неожиданно. «Как ваша машина?» «Жива-здорова, спасибо. Я просто хотела узнать, как вы. После нашей встречи в кафе я не мог перестать думать о вас. Его слова были одновременно приятны и нет, потому что я совсем не планировала никакого реального флирта». «Спасибо, Иван, это приятно слышать». Я улыбнулась и подумала о том, что он звонит не просто так, и сейчас последует приглашение. «Может быть, мы могли бы встретиться снова?» Предложение Ивана звучало непринужденно, но в то же время в его голосе звучала надежда. Я медлила с ответом. С одной стороны, мне было приятно его внимание, но с другой мысли о Диком и его молчании заставляли нервничать и постоянно ждать. «Мне нужно проверить свое расписание на эту неделю», — наконец сказала я. Встречаться не хотелось. «Отлично. Я свяжусь с вами завтра, чтобы уточнить, когда вы будете свободны», — сказал Иван, и я почувствовала, что попалась в ловушку, хотя, может быть, и не позвонит. Или я придумаю причину для отказа. «Хорошо. Думаю, завтра я смогу вам ответить». «Тогда до завтра, Лена». «До завтра, Иван». Мы попрощались, и я отложила телефон. Мои мысли были запутаны. Странное ощущение от нежеланной встречи с Иваном смешивалось с тоской по-дикому и его таинственным сообщениям. Поймала себя на мысли, что уже несколько раз посмотрела на телефон и вздрогнула от звука входящих сообщений, а потом разочарованно выдохнула, потому что это был не он.